Пасха, 6 апреля. В Денвиле, привязав лошадь к фонарному столбу, зашел в мексиканский ресторан посмотреть вечерние новости со своим участием. У меня вошло в обычай снимать на старенькую видеокамеру репортажи об экспедиции с экрана телевизора. В зависимости от погодных условий и собственного настроения, Камера снимает мир в черно-белом или цветном восприятии. Поскольку я дальтоник, большого значения это не имеет. Хозяином был Джерри Гарсия, а ресторан его заполняли посетители, отмечавшие приход Пасхи. Узнав во мне того самого русского с лошадью, показываемого по телевизору, Большинство посетителей восхотело выпить со мной на брудершафт, так что все смотрели меня на экране и в натуре. Естественно, если бы я принял все приглашения, там бы и остался. Но Ваня отнюдь не одобрял моего поведения и требовал человеческого, а не пьяного с ним обращения. На прощание хозяин написал «Анатолий». Желаю вам счастья в путешествии через нашу страну. Надеюсь, по дороге вы встретили людей таких же прекрасных, как и вы. Такие, как вы, делают мир лучше, поскольку действительно нам нужно жить в любви и мире. Счастья и с воскресением Христовым. Странно было чувствовать себя калифом на час. Напоминал я себе того самого самца-гориллы, за которым наблюдала специалистка по поведению животных Джейн Гудл. Самец этот имел низкий социальный ранг в своей группе обезьян, но умудрился подобрать на дороге канистру из-под бензина и начал в нее колотить. Самцы с более высоким социальным рангом были так напуганы шумом, что разбежались, позволив этому шумливому парню занять их место. К сожалению, я не мог оставаться дальше в этой теплой компании. Ваня требовал корма и пристанище. Проехав еще пару километров, я завернул к дому Гарри и Джоан Милк. Рядом с домом находилось огороженное пастбище, а еще был у них амбар, куда я изогнал телегу. Гарри когда-то был большой шишкой. В нефтяной компании Марафон. До выхода на пенсию он вложил деньги в недвижимость, и сейчас у него, кроме этого дома, имелась ферма в штате Огайо, а также кондоминиум во Флориде. Круто растет цена земли здесь, в Денвилле, пригороде столицы штата Индианаполис. Скоро на месте этой фермы построят поселок, а старики Милк разбогатеют, на пару лишних миллионов. Хозяева и напоили, и покормили меня, а вот ночевать в своем огромном доме не оставили. Спали мы с Ваней в сарае. Он при сене, а я на сене. Пасхальное утро я отметил, заехав в церковь непонятного вероисповедания. Называлась она церковью Христа. Прихожане были одеты в наилучшие одежды и пели гимны, сверяясь с текстами, напечатанными в толстой книжке. Протянули мне одну, а номера страницы не сказали, предполагая, видимо, что и сам должен знать. Вот и пропел я весь гимн, держа книжку перед собой и шевеля губами бессмысленно, мой необычный вид и, наверное, лошадиный запах привлекли внимание пастора, и он попросил меня представиться пастве. Ну, это мне было не впервой. А потом я причастился и пообедал с прихожанами, пока детишки закармливали Ваню морковкой и яблоками. По дороге на Бейнбридж остановил меня Стэн Калвард и пригласил к себе домой, нарисовав схему и объяснив, как добраться. Потратив пару часов в поисках его дома, Я был вынужден искать другое пристанище – парк на Енотовом озере. Стэн нашел меня уже по дороге туда. Привез он с собой сено и зерно, а также полтора литра дорогой шведской водки «Абсолют». Я ее не очень люблю, поскольку она слишком очищенная, и нет от нее утреннего похмелья, которым надо немного помучиться, за пивку и закуску. Что было особо умилительно, так это корзиночка с клубникой. Это была идея его жены, присыллы отпраздновать Пасху на берегу озера с костерком. Не успели мы его разжечь, как подвалили соседи еноты, совершенно не боявшиеся людей, и уверенные, что их должны кормить. Прежде всего они залезли в мой шарабан, и основательно перепробовали незначительный запас продуктов, который позже пришлось выкинуть. Потом пришли к пиршественному столу и стали воровать все, что лежало с краю. Такая беспардонность развелась у них от того, что туристам нравится их кормить. Они таким образом осуществляют связь с природой. Туристы не осознают, что подачками превращают диких животных в паразитов. Когда, основательно нагрузившись, я залез в спальный мешок и попытался заснуть, эти воришки два раза залезали внутрь фаэтона, и пришлось палкой защищать свою территорию. При подъезде к Кроквилю я обнаружил созданную там для туристов деревеньку с домами прошлого века — окружавшими крытой высокой крышей деревянный мост в прошлом веке некоторые деревянные мосты в сша покрывали крышами чтобы предохранить их от гниения в те времена служили они еще и местом знакомств и встреч деревенской молодежи мне кажется что в те времена люди жили медленнее и было у них время осмыслить то что они делали они умели и и любили создавать вокруг себя мир своими руками. Теперь большинство людей воспринимает мир через экран телевизора. Герои мыльных опер Санта-Барбара или Далласа любят, путешествуют и живут полноценной виртуальной жизнью, а в мексиканском сериале богатые тоже плачут, богатые плачут театральными слезами. Телезрители, насмотревшись красот, и поучаствовав в театральных разборках, уж и не очень-то хотят жить реальной жизнью. Они перенасыщены суррогатами чувств. Переехав по 36-й дороге реку Вабаш, я оказался в штате Иллинойс. В запущенном городишке Скотланд с трудом нашел прибежище у автомеханика Билла Гилла. Несколько лет назад здесь закрыли начальную школу и он купил за бесценок обширное здание со спортивным залом и с ценой в надежде с выгодой его перепродать. Туда мы и загнали мой шарабан, а лошадь привязали снаружи и дали сена и зерна в изобилии. Пару лет назад Билл развелся с женой, и она оттяпала у него дом, так что жил он с нареченной Мэри Сейер и сыном от первого брака, передвижном домике, как цыган. В этих краях нелегко найти работу, и его сын был счастлив, получая 6 долларов в час за работу на конвейере стекольного завода. Бил владел автомастерской в соседнем поселке Крисман, но его доходы не превышали 10 долларов в час. Проехав на следующее утро всего три километра, я оказался в поселке Крисман, где учителя средней школы попросили остановиться на часок и прочесть лекцию. Впервые мне даже заплатили за это 50 долларов. Очень уж приятно, когда тебе платят за то, что ты бы сделал с большим удовольствием и бесплатно. Но не везде так фартило. Так в Хьюме я подъехал к дому пожилой женщины, копавшейся во дворе, и попросил разрешения напоить лошадь. Она отказала и пришлось ехать на заправочную станцию. Моральная компенсация не заставила себя долго ждать, и уже в соседнем поселке Ньюмане хозяйка ресторана Гациенда Вернис Мело пригласила опробовать ее фирменный суп из брокколи и свиную отбивную. Встретивший меня по дороге репортер третьего канала телевидения Меган Макманус посоветовал остановиться на конюшне Джоан и Чарли Добз. Красавица Джоан, естественно, не ожидала моего вторжения, но быстро сориентировалась и приказала рабочим устроить Ваню в свободном загоне. Рядом пасса табун лошадей породы Квотер, что по-русски значит «четверть». Название произошло от способности этих лошадей развивать наибольшую скорость на участке в четверть мили или 400 метров. Выращиваемые допсами лошади не принимают участие в соревнованиях на скорость. Их предназначение – побеждать своей красотой и осанкой. У Джоан и Чарли был еще бизнес по страховке лошадей, и они явно не бедствовали. Чарли попросил сына Трэвиса, отвезти меня на ночевку в отель соседнего города Таскола, что тот и сделал, оплатив вперед за проживание 50 и оставив мне 20 долларов на ужин. До отхода ко сну у меня оставалось пара часов на прогулку по окрестностям. Рядом с отелем был торговый центр с магазинами престижных фирм типа «Фила», «Найки», «Гэп», «Тимберленд», и так далее. Пройдясь по этим бутикам, не нашел я абсолютно ничего, что бы пригодилось в моей ежедневной жизни. Продаваемые там товары, предназначены для покупателей, у которых были лишние деньги и желание их потратить. Утром Чарли привез меня к себе домой на завтрак, приготовленный красавицей Джоан. Она извинилась, что вчера не нашла для меня времени и компенсировала это утром, закармливая оладьями с кленовым сиропом. Добсы помогли запрячь лошадь и долго махали вслед, пока я не повернул на 36-ую дорогу. На подъезде к Этвуду слева обнаружил торговый центр "Деревенский сыр амишей". Но его-то я не мог миновать. В магазине продавались товары, поставляемые местными фермерами секты амишей. Все продукты были натуральными, произведенными без химикалий и вручную. Были там сыры и колбасы, хлеба и сласти, фрукты и овощи, выглядевшие так, словно машина времени доставила их из прошлого века. Продавщицы одеты в длинное платье, толстые нитяные чулки, грубые кожаные башмаки, на головах чепцы с лентами. Да и лица их были не нынешние, а словно с прабабушкиных фотографий. Они обрадовались моему приезду, словно та же машина времени и меня с лошадью и телегой доставила сюда. Уж многие десятки лет никто из проезжих путешественников не привязывал здесь лошадь Коновязи и не поил ее из деревянной бодьи. Они надавали мне продуктов, но главным подарком был бронзовый колокольчик, незамедлительно привязанный к верху шарабана, теперь под его звон можно и песню петь. Я гимназистка седьмого класса, пью палитуру за место кваса, ах, шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка».